Глава двадцать «Нас утро встречает прохладой!» Раздался из коридора веселый голос Костина. «Вовка!» — заорала я. «Вовуля, милый, любимый!» «Ламповецкий?» — удивился майор. «Ты где?» «Тут!» — завопила я вне себя от счастья. «Зайди в ванную!» По моему телу пробежал сквозняк. «Что случилось?» — пробасил Вовка. «Какого черта ты туда залезла?» «Колечко потеряла бриллиантовое», — не подумав, соврала я. «Решила принять душ, сняла его с пальца, а оно в дырку закатилось». «Мило», — протянул Костин. «Маленькая незадача. У тебя никогда не было перстня с бриллиантом». «Ага», — растерянно согласилась я. «Перепутала. Уронила браслет. Недорогой, но любимый». «Решила покайфовать в пене, сняла браслет, положила на край ванны и столкнула», — предположил Вовка. «Точно», — обрадовалась я. Мне не хотелось сообщать майору о домовом. Костин непременно растреплет всем, в какой позиции меня обнаружил, вернувшись с работы. А теперь представьте, что случится, если я обнароду историю про малюду Скуратова. Повод для потехи будет обеспечен на сто лет вперед». «Надо же, какой гадкий браслет!» — сдавленно протянул майор. «Обычно лежит, где упал, поскольку катиться не может. А этот встал на ноги и живо забежал в дальний угол. Лампа, признайся, ты его била, унижала браслетово достоинство. Вот он и решил удрать». «Очень смешно. Я попыталась с достоинством выпутаться из дурацкой ситуации». «Ага», — согласился Вовка, и расхохотался. В промежутках между припадками смеха Костин повторял. «Вылезай! Хватит на полу валяться!» «Не могу!» призналась я. «Почему?» Пытаясь побороть конвульсии, осведомился приятель. Пришлось дать исчерпывающее объяснение. «Уже не пускают!» «Чьи?» задал глупый вопрос майор. Я вышла из себя. «Подумай как следует и сам ответь!» Жесткие пальцы схватили меня за плечи и дернули. «Ой-ой!» — завопила я. «Поосторожней!» да крякнул Вовка. «Одного не пойму. Зафигом ты решила втиснуться в эту нору, а? Лучше быстрее меня вытащи, а не занудствуй!» — возмутилась я. «Иногда перед тем, как начать действовать, не вредно и подумать!» — затянул Вовка. «Ты мужчина?» — использовала я последний аргумент. «Вот и спаси женщину!» «Блондинку», — злорадно уточнил майор. «Причем, прошу отметить, наиболее редкий, даже вымирающий вид. Девушка, которая не обесцветила волосы, а родилась светлой, словно... Словно...» «Ладно, сейчас вернусь». Я собиралась поехидничать насчет красноречия ментов, но мгновенно забыла про колкости. «Эй, ты куда?» «За молотком», — сообщил Костин. «Расширю дыру» и конец забаве. Ни в коем случае, испугалась я. Кафель, которым обложена ванна, Катя купила очень дешево. Взяла его в остатках, поэтому и цена упала. Запасных плиток у нас нет. Если разнесешь отделку, придется заново ремонт делать. Глупости, отрезал Вовка. Просто у вас получится широкая дыра. Нет, будет некрасиво, чуть не заплакала я. Ты не сумеешь аккуратно сбить плитку. Придумай другой вариант. Знаю. Надо тебе уши отрезать, заявил Костин. С ума сошел, дернулась я. Вот уж классное предложение. Ну, спасибо. В принципе, можно обойтись одним ухом, задумчиво протянул Костин. Не бойся, на слух тот отросток, что торчит на голове, не влияет. Отпустишь волосы подлиннее, и не будет заметно. Нет взвизгнула я. «Не подходит!» Еще можно взять молоток», по второму кругу завел майор, «и постучать». «Плитку уродовать не позволю!» занервничала я. «Хватит толдычить одно и то же!» «Вечно ты торопишься», укорил меня приятель. «Да слушай до конца! И постучать по твоему черепу!» «Что?» заворочилась я. «Чуток его сплющить и готово!» договорил майор. На мгновение я лишилась дара речи, но потом паралич голосовых связок прошел. «Издеваешься, да?» «Неужели ты считаешь, что я способен на хихоньки, когда ты лежишь мордой на полу?» — возмутился Костин. «Бить человека железякой по голове?» — запоздала рассердилась я. «Ты всерьез такое предлагал?» «Всего-то на сантиметр изменить параметры», не сдавался майор. «Ты даже не заметишь!» «Голова станет чуть уже и длиннее. На мой взгляд, это будет лучше смотреться. Благородно, аристократично». «Там мозг!» — взвыла я. «Где?» — уточнил Вовка. «В моей голове!» — Продолжала я поразительно глупый диалог. «Уверена!» — со вздохом поинтересовался майор. «Кстати, насчет мозга. Если он позволил тебе залезть в дырку, то имеет размер грецкого ореха так что мозг не повредится от легкой коррекции черепа. «Слушай», — устало сказала я, — «понимаю, что тебе смешно, но мне тут что, лежать до лета?» «А что, собственно, случится летом?» С неподдельным интересом осведомился Костин. «Полагаешь, твоя голова похудеет?» «Ладно, прости. Если говорить всерьёз, то есть лишь две возможности. Либо им плитку, либо тебя. Выбирай». «Не знаю», — захныкала я, — «как подумаю о новом ремонте. Вспомню про раба и плиточника, так готова ухо лишиться, лишь бы никогда в жизни строителей не видеть». «Ох, бабы», — вздохнул Вовка, — «Аллу знаешь, секретаршу из отдела наркотиков». «Встречались», — ответила я, — «а она тут при чем Она решила похудеть, начала есть через день по одному яблоку и в обморок упала. Ребята врача позвали, а тот спокойненько заявил. «Жрать надо, иначе умрете. Алка села и говорит. «Лучше лежать стройной в гробу, чем жирной абразиной 200 лет на земле париться. Ты бы что выбрала, фигуру или жизнь?» «Фигуру», — автоматически сказала я. «Ох, бабы», — повторил Костин. «Стой! Знаю, кто тебе поможет». Я не успела рта раскрыть, как майор убежал. Время словно замерло. Благодаря ровному теплу, исходящему от пола, мне было не холодно, но от неудобного положения заломило шею. По руке по-прежнему сжимавший фонарик забегали мурашки. От отсутствия мягкого матраса заныли ребра, ноги и бок. Захотелось пить и есть. Увы, я абсолютно не предназначена для жизни в экстремальных условиях. Моими лучшими друзьями являются удобная кровать, ванна с теплой водой и ароматной пеной коробочка шоколадных конфет чашка крепкого кофе из коридора раздались тяжелые шаги и голос вовки произнес вот аркаша глянь что можно сделать ну и ну вступил в разговор незнакомый баритон зачем она туда полезла кольцо уронила лихо соврал майор ты же акушер легко ее башку вытащишь Пахнущие одеколоном мягкие ладони осторожно взяли меня за шею, слегка повернули, надавили на затылок, потянули. Уши нестерпимо заболели. «А-а-а!» завопила я. а, -а, -а «Плод жизнеспособен», — констатировал тот, кого Вовка фамильярно называл Аркашей. «Ох, прости, по привычке сказанул». «Говори, что хочешь, только помоги», — успокоил его Костин. «Не стану скрывать, положение сложное, необычное», — завел Акушер. «Я не имею подобного опыта и не могу гарантировать успешное завершение процесса». «Как бы ты на работе поступил?» — не унимался Вовка. «Ножки наружу, а голова сам знаешь где». «Невозможно дать четкие рекомендации. Каждые роды индивидуальны», — занудил Аркадий. «А в данном конкретном случае?» — нажимал на него Вовка. «Включи фантазию». «Я бы рекомендовал Кесарева», — принял решение Аркадий. «Но не на этой стадии, а раньше. На этом запущенном этапе надо сделать выбор. Кого спасать, мать или дитя?» Обычно с таким вопросом обращаются к отцу. «Я хочу сохранить и лампу, и ванну», — порадовал меня приятель. «Да, это мы чаще всего слышим в ответ», — вздохнул Аркадий. «Но ведь мы не ведем речь об альтернативе, если есть возможность благополучного исхода для роженницы и плода». «Ну, наверное, лучше сохранить лампу», — без особой радости выбрал майор. «Тогда сделай разрез тут и здесь», — посоветовал Аркадий. «Ни за что!» — закричала я. «Испортится плитка! Вы идиоты!» «Господи!» — залепетал акушер. «Она разговаривает». Надеюсь, Владимир не представил вам меня не мой. Окончательно разъярилась я. Простите, не хотел вас оскорбить, залебезил Аркадий. У меня удивительные способности к сопереживанию и весьма развито умение вживаться в ситуацию. Володя попросил представить, что я нахожусь на работе. Я мысленно очутился в родовой и вдруг слышу, плод разговаривает и активно ругается. Есть от чего впасть в изумление. «В моей практике, правда, был случай, когда, увидев во рту у новорождённого четыре зуба...» «Так что нам делать?» — прервал доклад Аркадия Вовка. «Теперь оцени ситуацию не как врач. Может, намылить ей голову?» — предложил акушер. «Дельное предложение», — обрадовался Костин. «Вон как раз шампунь стоит. Лампа, чего молчишь?» «Начинайте», — сквозь зубы процедила я. Послышали тихий свист, шуршание, и по затылку потекла жидкость. у на моменту напевал Костин, возя рукой по моей голове. «Ща как следует обработаем». «Готово! Аркаша, приступай!» Я зажмурилась и стала отчаянно чихать. Майор не пожалел моющего средства, щедро наплескал его на меня, и теперь шампунь стекал по лбу на щеке и капал с кончика моего носа. На секунду мне показалось, что я засунула голову в кастрюлю со сдобным тестом. Такой резкий запах ванили витал в ванной. Аркадий уцепил меня за шею и... Уронил лбом опол. «Эй, эй, поосторожней!» — закричала я и закашлялась, потому что часть пены незамедлительно забилась мне в ноздри и рот. «Все равно не получается», — пропыхтел акушер. «Отказываюсь работать в таких условиях». «Это хуже, чем принимать роды в самолете. Был у меня случай». «Фу, ну и гадость!» Вдруг взвизгнул Костин. «Нет, нет», — возразил Аркадий. «Ничего омерзительного. Наоборот, было очень интересно работать в лайнере». «Смотри!» — перебила кушера Вовка. «Тараканы ползут! Вон из-под ванны цепочкой лезут!» «Я очень люблю животных». Собаки, кошки, хомячки, бурундуки, хорьки, черепашки, лягушки, мыши, крысы. Ко всем я отношусь мирно и спокойно, беру на руки. Но вот насекомые, комары, осы и пчелы не нравятся мне из-за острого жала. Божью коровку я никогда не обижу, но и трогать ее не стану. Больших рогатых жуков откровенно побаиваюсь. А тараканы вызывают у меня ужас. Не спрашивайте, по какой причине». Я почти падаю в обморок, увидев вполне мирного прусака, который не способен ни укусить, ни ужалить. Меня прямо крючит, а потом я со свистом уношусь как можно дальше от усатого. Прихлопнуть таракана тапкой я не могу. От одной мысли об этом становится жутко и гадко. «Сколько же их!» — гудел Костин. И в ту же секунду что-то маленькое, противное поползло по моей шее. «Помогите!» — завопила я. «Тараканы!» Мелких хлопок стало больше. Вне себя от ужаса я дернула головой и очутилась на свободе. «Фокус удался!» — радостно объявил майор. «С возвращеницем!» «Здрасте!» — растерянно произнес отчаянно рыжий веснушчатый мужик, стоявший около меня на коленях. «Разрешите представиться, акушар гинеколог высшей категории «Заведующий родильным отделением Аркадий Вакс». Я сдула с носа клочок пены и вспомнила о хорошем воспитании. «Очень приятно. Лампа. Частный детектив». Вакс поправил круглые очки, сползшие на кончик носа. «Женщина-сыщик?» Во мне проснулась феминистка. «Мужчина-акушерка вас не удивляет?» «Я акушер», — деловито поправил Аркадий. «К тому же врач» а не средний медицинский персонал. Сегодня мы с Володей разбирались с одной ситуацией, и он позвал меня в гости. «Эй, Лампа, ты про тараканов не забыла?» — с свистящим шепотом поинтересовался Костин. Я завизжала, вскочила на ноги, хотела бежать прочь из ванной, но притормозила, заметив на физиономии Вовки довольную ухмылку. Увидев, что я стою смирно, Костин продемонстрировал мне зубную щетку — с торжеством заявил. «Следовало сразу тебе ей шею пощекотать и тараканниками напугать». «Дурак!» — по-детски отреагировала я. «Вот она, человеческая неблагодарность во всей ее неприкрытой сущности», — патетически произнес майор. «Где спасибо? Где предложение выпить чаю со спасителями? Где угощение?» «Идите в столовую», — распорядилась я. «Сейчас приму душ», и буду отбивать поклоны. Когда я, тщательно вымывшись, спустилась на первый этаж, Вакс и Костин мирно пили кофе. Не успела я налить и себе чашечку, как у Вовки затрезвонил мобильный. Майор встал и, сказав трубку «Слушаю», быстро вышел в коридор. Мы с акушером остались вдвоем. Мой папа частенько повторял «Если хочешь завести с человеком хорошие отношения, «Всегда беседую с ним на интересующую его тему». Я решила последовать совету отца и сказала. «Наверное, радостно помогать появлению ребенка на свет». «По-разному случается», — серьезно ответил Аркадий. «Не всегда роды заканчиваются хорошо». «Неужели и в наше время бывают трагедии? Но ведь медицина идёт вперёд семимильными шагами», — продолжила я. «Наука шагает, а человек отстает. Вздохнул Вакс. «Попадаются невнимательные, глупые, безответственные врачи, профнепригодные медсёстры, да и многие роддома оснащены не лучшим образом. Но самая беда, тупоголовые женщины, поддавшиеся на авантюру вроде родов дома или в бассейне. Немыслимая безответственность». Я заинтересовалась. «Хотите сказать, что муж или свекровь не смогут принять ребенка? «Моя жена рожала в больничных условиях», — пожал плечами вакс. «И это при том, что я имею огромный опыт и не растеряюсь в ситуации, когда обычный человек запаникует. Мало ли как повернется дело. А вдруг понадобится реанимация новорождённому? Срочная операция роженицы. Вот вы, например, знаете, как перерезать пуповину? Взять ножницы, как следует помыть их и чирик-чирик», — ответила я. Аркадий поставил чашку на блюдце. «Везде есть свои тонкости, вы не правы. Сначала перевязываете пуповину, потом отступаете на небольшое расстояние и снова перетягиваете ее ниткой, а лишь потом делаете разрез, посередине между двумя узлами. Чирик-чирик, нельзя». В газетах иногда пишут про милиционеров, стюардес или даже соседей по купе, которые принимали роду у беременной не успокаивалась я. Вакс улыбнулся. «Пожарные, стюардессы, сотрудники милиции обязаны обучиться оказанию первой помощи. Вот только с непривычки, даже окончив специальные курсы, можно испугаться или растеряться. В жизни процесс родов выглядит иначе, чем на картинке. Я на первых родах чуть Богу душу от ужаса не отдал, потом целый год от боли в прессе мучился. Понимаете?» Роженица тужилась, и я вместе с ней кряхтел. «Забавно», — засмеялась я. «Практически все акушеры так начинают», — кивнул Вакс. «Если ты не сочувствуешь женщине, лучше сменить профессию. Я категорический противник самодеятельности и никогда не пускаю в родовую отцов. От них одни неприятности». «И все же иногда роды без врача проходят успешно», — протянула я. «Да, такое бывает, если нет патологии», — согласился Вакс. «Но когда в процессе помогает непрофессионал, он может неправильно вывести головку ребенка и сломать ему шею. Вроде и мать, и младенец были здоровы, но все закончилось плохо. Мой вам совет — не рискуйте, рожайте только в стационаре». «Ужасно», — поюжилась я. «А еще ведь могут уронить новорождённого на пол». «Случается» подтвердил Аркадий. «Понимаете, напортачить могут и в больнице, а грамотная акушерка хорошо примет роды на дому. Но все же рожать, так сказать, в полевых условиях в наше время неправильно. Вы же пользуетесь мобильным и зажигаете люстру, а не отправляете нарочного с известием и не разгоняете тьму свечой. На то он и прогресс, чтобы собирать его лучшие плоды».